Глава шестьдесят Я с любопытством смотрела на мелькающие за окном такси огоньки незнакомого города. Пыталась разглядеть в вечерней темноте что-то особенное, присущее только Казани. То, что я никогда прежде не видела. Не знаю почему, но мне казалось, что я попала в какую-то совершенно иную реальность. Наверное, мне просто хотелось сказки и волшебства. И заснеженный чужой город как нельзя лучше подходил под мое желание. Слова Ильи, что он поедет за мной во Францию, не выходили из головы. Неужели и правда у нас все так серьезно? И этот парень, что сейчас обнимает меня за плечи, действительно мой. Устала. Давай сюда рюкзак. И паспорт тоже. Илья усадил меня в кресло в холле небольшого отеля, расположенного в обычном многоэтажном доме, А сам пошел брать ключи от наших номеров. Интересно, нас рядом поселят. Второй этаж. Номера у нас напротив. Пойдем. Я поспешила за Ильей, стараясь не обращать внимания на манящий запах еды из-за двери ресторана. Номер оказался небольшим, но очень уютным: кровать, шкаф, тумбочка и стол со стулом. На стене картина и большая плазма. Я за пять минут разложила все свои вещи, а потом юркнула в душ. Как же хотелось смыть себя дорогу и выглядеть свежей рядом с архангельским. Да, я устала, но вечер только начинался. Я едва успела подсушить волосы, когда раздался стук в дверь. Илья тоже переоделся. Теперь на нем светлая водолазка и рубашка на выпуск. Выглядит очень стильно. Но вряд ли архангельский задумывается о таких мелочах. Если готова,. Пойдем погуляем немного и поужинаем. Я знаю пару мест со здоровой едой. Он улыбнулся и, не дожидаясь моего ответа, притянул к себе и обнял. Я довольно обвела его руками за талию и блаженно вдохнула в себя свежий мужской запах. Можно есть нездоровый. Пойдем, куда скажешь? Мне и правда было уже неважно, куда идти. Главное, что мы вдвоем, и у нас самое настоящее свидание. И мы — пара. На улице было морозно, но я не замечала особого холода. Смотрела во все глаза на огромную длинную набережную, по которой гуляло много людей. Как же тут красиво. И столько огней, и гирлянды какие. Наверное, мне не хватало только рот открыть от восторга. Я влюблялась в этот город с каждым взглядом, с каждым вздохом. А может, я его заранее полюбила, еще когда Илья уезжал сюда на Новый год, а потом присылал мне чудесные фотки. Здесь не всегда так было. Когда мы переехали сюда с родителями, набережная не была такой красивой. Я еще помню ее другой. Я прижалась к Илье и, взглянув на любимого, спросила. «А давно это было? Как ты вообще попал в Казань?» Родители познакомились в Москве. Я там родился а в Казань ездил каждое лето в гости к Бакеевам. Здесь мы бегали с ним в планетарий. Я тебе говорил, что мой отец был инженером, занимался проектированием ракетных двигателей. Ага. Илья задрал голову вверх и смотрел в черное небо. На лицо его падали снежинки, но Архангельский их не замечал. Папа Дамира был изобретателем от Бога. Он со своим другом сделал настоящий прорыв в ракетостроении. Он мог стать вторым маском, а может и первым. Илья напрягся. Я чувствовала, как мышцы его стали твердыми, как сталь. Мне показалось, я статую обнимаю сейчас. А мне так хотелось, чтобы он расслабился и был таким, как в самолете, и когда обнимал меня в номере. Звучит очень круто, но кажется, это история без счастливого финала, верно? Я положила голову на грудь Ильи, и еще крепче обняла его. Чувствовала, что ему больно, что что-то не отпускает его, как тогда в планетарии, когда он про отца своего рассказывал. Но я так хотела, чтобы ему было хорошо сейчас. Верно. История с несчастливым концом. Но скоро все может измениться. Я подняла голову и заинтересованно попросила. «Расскажи, а...» Илья ответил не сразу. Сначала молча смотрел на меня, аккуратно убирая под шапку мои выбившиеся волосы. От такой нежности у меня даже дыхание замерло. Стояла и смотрела, как загипнотизированная. Не сразу сообразила, что он уже отвечает на мой вопрос. Мы с Дамиром просто хотим справедливости. Он для себя и своего покойного отца, а я просто хочу спать спокойно. Опять загадки, да? Мы все связаны, НДА. Знаешь, что это такое? Никогда не слышала. Соглашение, а не разглашение. Через несколько месяцев все закончится, но пока, пока я могу тебе сказать лишь то, что сказал. Я отвела взгляд в сторону. Вокруг было так красиво. Блестящий снег, чёрная ясная ночь и разноцветные искрящиеся фигуры на набережной. Откуда-то даже доносилась снежная мелодия. «А у нас снова тайны. Ты на Новый год рванул к Деймосу из-за этой истории, да? Ты говорил, что какой-то человек натравил на твоего друга юристов, и и ты сбежал к нему практически сразу после нашего свидания. Вид у Архангельского был виноватый. Я даже на носки встала, чтобы внимательнее лицо разглядеть. Не показалось ли, где Илья, где чувство вины?» Да, но, правда, не могу больше ничего сказать. И давай я лучше покажу тебе баскетбольную площадку. Летом я на ней днями пропадал. Илья расслабился, и я вместе с ним. В конце концов, его дела с другом — это его дела. У меня тоже есть пылинка, и у нас с ней свои секреты. Мы подходили к небольшому, но шумному ресторану с видом на реку, когда я, наконец-то, решилась. Просто поняла... Что сейчас мы зайдем внутрь, и уже не будет той интимности, которая мне нужна была для признания. Прости меня за то, что не поверила тебе сразу, а поверила Ольге. Просто хочу, чтобы ты знал, как я сожалею. Мне нужно было сначала поговорить с тобой. Илья махнул рукой. Проехали. Что прошло, то прошло. Но вообще это здравая мысль. Сначала спрашивать у меня. Мне нравится. «Эй, не зазнавайся!» Я шуточно толкнула его в бок и тут же потеряла возможность двигаться. Илья обхватил меня двумя руками, прижал к себе и жадно впился своими губами в мои. Уличный шум тут же исчез. Я могла лишь чувствовать его поцелуй, холодное дыхание опалило мой рот, но я только крепче обняла Илью за шею. Как же я соскучилась! Кто-то случайно толкнул меня, и волшебство рассеялось, вздрогнула и, оторвавшись от губ архангельского, заглянула в его глаза. В них застыло черное небо. Пойдем ужинать, я проголодался. Здесь и правда готовили вкусно. Илья не соврал, он вообще не врет, просто не все говорит, что знает. У меня от запахов еды в животе так курчало, я боялась, что все услышат. И еле дождалась плова, который нам обоим заказал Илья. Наверное, самый вкусный плов в моей жизни. Не поверишь, всю начальную школу я учился с двойки на тройку, то есть вообще не учился. От такого откровения я чуть было ложку мимо рта не принесла. Ты? Двойки? Ну да, просто было неинтересно и скучно. Я вообще считаю, что школьная система образования безнадежно устарела. Тот же универсу можно было бы распространить на среднюю школу. Больше бы толку было. А ты как училась? Я очень старалась. Мне хотелось, чтобы меня любили. Илья отодвинул от себя почти нетронутую тарелку и спросил без улыбки. За пятерки? Маме было плевать, если честно, но папе... Он другой, очень умный и реализовывал себя на все сто процентов. Он мой кумир. Да, тогда думала, что ему важно. Я очень хотела походить на него, быть такой же умной, достойной его. А сейчас... и сейчас... Прости, это не просто все для меня. Илья молча накрыл мою руку своей. По телу прошла теплая волна, а в груди стал рассасываться огромный зеленый валун, который возник, как только я начала рассказывать про родителей. Прости, что спросил. Мог бы и сам догадаться. «Ты очень красивая, Алена, и у тебя очень нежная улыбка, когда ты улыбаешься. Улыбайся почаще». Я не выдержала и весело рассмеялась. «Надо же! Оказывается, чтобы выгнать папу из моих мыслей, достаточно комплимента от любимого парня». Мы возвращались в отель той же дорогой, вдоль реки. Я уже откровенно зевала и не стесняясь, висла на руке Архангельского. Тело требовало отдыха, но вредный мозг шептал, что я так просплю все самое интересное в жизни. Вернешься в свою общагу и дрыхни себе, сколько влезет. А сейчас цени каждое мгновение рядом с ним. И чем ближе мы подходили к отелю, тем громче голос звучал в голове, а тело наливалось истомой. Мне хотелось спать, но ни одной... Устало. Илья не спрашивал... Он утверждал. Забрал у меня из руки ключ от номера и сам отпер дверь. Возникла неловкая пауза. Я топталась на месте, как маленькая неопытная девчонка, хотя в душе все уже для себя давно решила. И судя по горячему мужскому дыханию на моей шее, Илья тоже не хотел уходить. Прохладные губы на моих губах, легкий и почти невесомый поцелуй. Спокойной ночи, Алена. До завтра.